Глава четвертая. Подобным же образом камень с небольшими кругами на поверхности хорош в том смысле, что может приносить подобные монеты. А если же кто-то находил большой камень и множество маленьких под ним, что подобно свиноматке и ее приплоду, то он не сомневался, что подношение монетки этому камню принесет ему ту самую свинью. Сэр Джеймс Джордж Фрезер. Золотая ветвь. Автор несколько изменил оригинальный текст, который имеет следующий вид. Считается также, что камень с небольшими кругами на поверхности хорош для умножения денег. Если же кто-то увидит большой камень, а под ним множество маленьких камешков, как поросят под опоросившейся свиньей, он не сомневается, что, положив на такой камень деньги, умножит число собственных поросят. Фрейзер Джеймс «Золотая ветвь» Исследование магии и религии Эндрю ставился на Пеннимона, покуривавшего трубку на темной веранде. Внезапно его переполнили страхи Пикета с его видениями рыб-собак и тайных сообществ. Табак в чашке трубки Пеннимона горел ярко и напоминал глаз, повисший в воздухе вечернего полумрака. Эндрю открыл дверь и заглянул внутрь, включив свет на крыльце. «Я дома!» – прокричал он чтобы Роза не думала, что он вернулся позже, чем вернулся. Роза ответила ему откуда ты из дома. «О!» — сказала она. Эндрю повернулся к Пенниману и пожал плечами. «Решили посидеть в темноте?» «Да», — последовал ответ. «Я нахожу ее странным образом успокаивающей темноту. Это как в утробе или в огробе». «Занятная штука язык. Он полон таких созвучий. Наводит на размышления? Правда?» «Конечно, наводит». Эндрю сел напротив него. С этого места он мог видеть через окно розу, которая не сидела без дела на кухне. Зрелище это носило утешительный характер, хотя и вызывало у него смутное чувство стыда. И он вдруг поймал себя на том, что судорожно вспоминает, куда задевал все свои малярные принадлежности. Утром, пока жара еще не началась, нужно будет сходить в гараж. Много времени на это не уйдет. Около кресла Пеннимана валялась сегодняшняя газета. Помятый лист лежал в полутьме поверх стопки, словно Пенниман прочел в нем что-то ему не понравившееся и смял в ярости. Было в ней что-то странное, что привлекло взгляд Эндрю. Он наклонился, чтобы разглядеть по и обнаружил, что это никакой не помятый газетный лист, а пухлая рыбка оригами с маленькими колючими плавниками, сложенная из листов Геральт, отведенных под комиксы. Вид этой рыбки вызвал у Эндрю тревогу, хотя почему, он не мог сказать. Туман клочьями двигался по газону, заволакивая деревья, растущую у бортового камня. Дул мягкий океанский ветерок, Под его порывами скрипели ветки деревьев, близ свесов веранды, а ветерок летел дальше, вздыхал в кустах и нескошенной траве, закручивал туман в вихре. Легкий туманец почему-то идеально подходил к белому костюму Пеннимана и его дымящейся трубке. Он смерил Эндрю с заговорщицким взглядом и сказал, «Я некоторое время прожил на Востоке». Он кивнул на рыбку оригами, словно объясняя свои слова. Изящные вещицы, верно? Как лепестки цветка. Густой туман отчасти рассеется к ночи. Как спешащие годы, как сама жизнь. Он вздохнул и устало взмахнул рукой, возможно, очерчивая контуры жизни. Эндрю кивнул. Он не выносил Пеннимана. Этот человек вел себя так, будто находился на сцене. А я так и не освоил умение складывать бумагу. — сказал Эндрю. — Даже колпак не могу сложить. Пенниман уставился на него, словно в ожидании еще чего-то. Чего-то философского, словно упоминание бумажных колпаков само по себе, не могло быть сутью откровения Эндрю. Рука Эндрю подрагивала на колени. Он широко улыбнулся. — А вот сестра у меня умела. Она могла сложить что угодно. Беннимал раскрыл кулак, сопроводив это действие изысканным движением запястья. На его ладони лежала монета в четверть доллара. Он посмотрел на Эндрю широко раскрытыми глазами, словно говоря, «Смотри, что будет!» Одним ловким движением большого пальца он подкинул монету и успел перевернуть руку, так что монета упала на тыльную сторону ладони и тогда он принялся перебрасывать ее с костяшки одного пальца на костяшку другого. Потом вернул ее в ладонь, покатал там недолго и ухватил большим и указательным пальцами, щелкнул ими так, что монетка исчезла в рукаве его пиджака. Эндрю пребывал в растерянности. Он не мог не отдать должного Пенниману. Проделано это было очень ловко, но он совершенно не понимал, что Пенниман хотел этим сказать. Тем не менее он улыбнулся и достал собственную монетку, пятицентовик, побалансировал им на кончике пальца. Ему показалось, что их встреча на террасе переходит в своего рода соревнования, испытания ума или гармонии или логики, словно они были конкурирующими учениками в некой школе уникальных личностей или боевых искусств, где их обучают бесшумно ходить по рисовой бумаге или стоять на одной ноге, как болотная цапля. Пенниман кивнул, глядя настоящую ребром на пальце Эндрю монетку, потом одобрительно улыбнулся, когда Эндрю согнул вытянутую руку в локте и позволил монетке скатиться по наклоненному пальцу на край ладони, потом по предплечью и с локтевого сустава в воздух, где Эндрю успел ее подхватить. Он поклонился, подражая актеру на сцене. В конечном счете Эндрю превзошел Пеннимана с его перекатыванием монетки по костяшкам пальцев а исчезновение монетки в рукаве вообще было выполнено чисто полюбительски. С этим любой бы справился. Пенниман молчал. Он снова изящным движением руки извлек из небытия свои четверть доллара и с мрачным видом вроде бы затолкал монету себе в ухо. Потом с выражением неожиданного удивления выплюнул ее изо рта, потряс в сжатый в кулак руке, разжал пальцы, И, казалось, был поражен, не увидев монетку на ладони. «Ну, это совсем дешевко», — подумал Эндрю, пытаясь вспомнить, какие еще фокусы с монеткой он помнит. В какой-то обувной коробке, связанной шпагатом, у него лежал десятицентовик с приваренным к его ребру гвоздем. Можно было забить гвоздь до основания в пол, а потом смеяться и показывать пальцем на тех, кто пытался поднять монетку. Он сделал себе заметку на память найти эту монетку и разыграть Пеннимана, когда тот ничего не будет подозревать. Но в данный момент от этой монетки с гвоздем не было никакой пользы. Он безрезультатно вспоминал какой-нибудь другой фокус. Он мог вставлять четвертаки в глазницы, а десятицентовики в нос или уши, но это не произведет на Пеннимана никакого впечатления. Ни на кого не произведет, если уж на то пошло этакая вещь в себе. Сбивая людей с толку, всегда можно получить какую-то выгоду для себя. По крайней мере, Пенниман задумается, что Эндрю хотел этим сказать. Впрочем, заталкивание десятицентовика в собственный нос было некоторое унижение собственного достоинства. Долгие размышления Эндрю, казалось, утомили Пеннимана. Он уже больше не мог ждать ответного выстрела Эндрю. Он достал Пенни из кармана рубашки, подержал монетку некоторое время перед лицом Эндрю, потом наклонился над чашей своей трубки и аккуратно бросил монетку в нее. И она почти целиком накрыла тлеющий табак. Эндрю ждал, недоумевая, что в голове у этого человека, черт его побери! Пенниман подмигнул ему, и в этот момент монетка занялась огнем, вспыхнуло в одно мгновение, потом погасло затем умерла, казалось, поглощенная табаком. Пенни исчез. Пенниман очистил трубку и поклонился, как бы признавая себя победителем. Эндрю проявил вежливость, с сожалением пожав ему руку, втайне кипя от того, что его провели за нос этим сгоревшим Пенни. Это явно был дешевый муляж, купленный за 50 центов в магазине приколов, Пенни, выпрессованный из сухого табака медного цвета. Вот почему он держал эту монетку в пиджачном кармане, а не в брючном, чтобы не размялась. У Пеннимана, вероятно, была целая горсть таких Пенни. Он доставал их и сжигал в чаше своей трубки, чтобы производить впечатление на незнакомых людей, влиять на конкурентов в мире импорта и экспорта. «Может быть, он купил эти штуковины на Востоке, когда устал обучаться искусству оригами?» «Вы славный парень», — сказал Пенниман, хлопнув себя по коленям и откинувшись на спинку кресла. «Вы, как это сказать, игрок. Мне нравятся такие качества в людях. Таких, как вы, редко встретишь. Вы так серьезный и деловитый, черт побери!» Последние слова он прорычал шутки ради, потом набил трубку, закурил и выдохнул к крыше веранды огромное облако дыма. «Вы поездили по миру?» «Ну, не очень», — сказал Эндрю, закипая. «На Среднем Западе был. Вернее, сюда приехал, со Среднего Запада. В Канаде некоторое время пожил. Иногда нам с Розой удается съездить в Сан-Франциско». «Мы любим Сан-Франциско». Пенниман кивнул. «У меня есть знакомые в Чайна-тауне. Некоторое время сам там жил, но за пределы континента вы не выезжали. Только в Канаде побывал. Начал было Эндрю, но замолчал, поймав себя на глупости, и внутренне побледнел. Нет, я бы, конечно, хотел поездить по свету, но с этой гостиницей и всеми делами...» как это верно пениман вздохнул на вид вы вылитый европеец поэтому я и спросил и покрой брюк у вас европейский этакий небрежный напоминает юг франции виноградники мощеные улицы согбенные старики сады на задних двориках среди земноморья греческие рыбаки Он замолчал, печально покачал головой, словно вспоминая, потом скорбным голосом проговорил. «Старею я, старею! Об шлага брюк приходится подворачивать!» Он прищурился, молча глядя на Эндрю, оценивая его. А Эндрю подумал, не ткнуть ли его пальцем в глаз. Пенниман с видом успешного человека, умеющего сносно выражать свои мысли, сидел, откинувшись на спинку. — А ваши волосы? Такие взъерошенные. Вы это специально делаете? Так и задумано? Это... это... да... ваш образ? — Вы меня понимаете? — Не совсем. Нет. Просто я не причесываюсь. Только и всего. Пустая трата времени расчесывать волосы. Своими последними словами он хотел уколоть Пеннимана но еще не успев их произнести, понял, насколько они мелочны. В какую бы игру они ни играли здесь, на веранде, Эндрю проигрывал и знал это. «Я хотел сказать, что немногим хватит мужества ходить с такими волосами, как у вас. Только и всего. Я вами чертовски восхищаюсь. Гори оно все огнем. Что он может знать, этот мир?» Он снова покачал головой, и уставился в доски Пола. Все его выражение, казалось, говорило, что он понял эту простую истину слишком поздно, что его маникюры, ровная бородка, были ничтожным проявлением тщеславия, всего лишь детской боязнью опуститься. Эндрю разгадал эту недостойную шараду, но в болтовне Пеннимана не было ничего такого, что могло бы оправдать Эндрю, у которого зрело желание ударить того по сопелке или даже открыто его оскорбить. Пенниман неожиданно повеселел, словно вспомнил вдруг, куда положил двадцатидолларовую купюру, которую уже считал потерянной. Или вспомнил свое имя, которое начисто забыл некоторое время назад. Он снова достал четвертак. «Еще раз!» — сказал он, помахав рукой, которая сжимала эту монетку. «Нет!» «Давайте уж в духе здорового азарта. Я ставлю доллар на то, что вы не сможете это повторить. А в качестве гендикапа я вам покажу сначала этот фокус. Если хотите попытать счастье, то мы оба поставим по доллару. Если вы решите, что вам это не по силам, то мы квиты. Что скажете?» «Поехали», — согласился Эндрю который мог себе позволить потерять один доллар, имея в кармане 1400 долларов от тетушки Наоми. К тому же он знал толк в фокусах с монетками. Он возьмет денежки Пеннимана и пойдет прочь, припевая. Пенниман, держа монету плашмя между двумя указательными пальцами, прижал ее ободком ровно к середине лба, а потом покатил вниз по носу, пересек губы, дошел до подбородка «Всего лишь ловкость рук и ничего более». Пенниман привстал и сунул монетку в карман брюк. «Принято!» Эндрю достал доллар. Пенниман извлек долларовую купюру из кармана рубашки, помахал ею и сунул обратно в карман, словно не сомневаясь, что она там и останется, а купюра Эндрю через минуту присоединится к ней. «Возьмите мою!» — сказал Пенниман, Доставая из кармана брюк четверть доллара и протягивая Эндрю, который тут же зажал ее между двумя указательными пальцами, приставил колбу и медленно покатил вниз, точно так, как это сделал Пенниман, до самого подбородка. Он мог бы, если бы захотел, докатить монетку до воротника рубашки, но посмотрел на Пеннимана взглядом, который, казалось, передавал эту мысль. Пенниман нахмурился и пожал плечами, потом протянул Эндрю свою долларовую купюру. «Немногие смогли бы», — сказал он. «У вас твердая рука, сэр». «Твердая рука». «Послушайте», — сказал вдруг Эндрю, разглядывая четвертак Пеннимана, который все еще оставался у него. «Это же серебро. Не потеряйте». «Серебро?» — переспросил Пенниман, изображая удивление. «Черт меня побери». Он вытянул руку с монетой так, чтобы на нее, на голову Джорджа Вашингтона, падал тусклый свет лампочки, висевшей на террасе. «Надо же! И сколько такая монета может стоить? Доллар?» «Пожалуй», — сказал Эндрю, пожимая плечами. «Что-то около того». Пенниман в напускном удивлении широко раскрыл глаза. «Подумать только», — сказал он. «Целый доллар!» Он убрал монетку, снова устроился в кресле поудобнее и улыбнулся, словно приглашая Эндрю предложить какое-нибудь новое бесхитростное состязание. В этот момент на глаза Эндрю попалась газета. Под оригами частично были видны строки рекламного объявления, приглашающего открыть охоту на сокровища. Он поднял газету, прочитал объявление целиком, поклявшись себе, что больше не произнесет ни слова, пока Пенниман не скажет ему что-нибудь, что-нибудь уважительное. В объявлении он не нашел ничего, что объясняло настоящую цель этой акции. Это явно имело целью продвижения какого-то товара. Может быть, какое-то благотворительное мероприятие местного значения арендовало на ночь землю сельскохозяйственного назначения? Ага, вот оно, мелким шрифтом. Вход для взрослых — 5 долларов, для детей — 3 доллара. Сколько машин, набитых людьми, приедут на эти раскопки с лопатами... Торчащими из привязанных сундуков Приедут только для того, чтобы узнать Что им придется заплатить за поиски сокровища Что они могли бы взять 3, а то и 5 долларов Положить их в копилку И в свое время купить себе сокровища Не запачкав землей рук Но им будет поздно отступать Им придется потратить деньги Иначе их дети, настроенные на поиски золота При свете луны Зальют слезами родительские машины До самых крыш Из рекламы возникало впечатление, что деньги будут потрачены на хорошее дело. Впрочем, что это за дело, в рекламе не говорилось. Реклама была написана в несколько либеральных политических тонах и намекала, что деньги пойдут на борьбу со всемирным голодом, за мир во всем мире, за всемирное здоровье. Понятия слишком туманные и не поддающиеся четкому определению. «И что вы об этом думаете?» Спросил вдруг Пенниман, и Эндрю от неожиданности вздрогнул и уронил газету. «Что?» «То есть я хотел сказать «не знаю». Похоже на развлекуху какую-то, откапывать сокровища и все такое. Такие вещи в детстве мне понравились бы». Я это понял, как только прочел рекламу. Я сказал себе, «В этом есть что-то, что может понравиться Эндрю Ван Бергену. Это взволновало бы его». Он замолчал и улыбнулся. «Вы ведь наверняка читали Стивенсона, да?» Эндрю кивнул, размышляя, что за этим последует. «Я так и знал. Остров сокровищ. Я его прочел, когда мне было тринадцать. Мальчишка я читал эссе Стивенсона. В них нет ничего выдающегося. Теперь-то я это понимаю. Но когда я был подростком, они меня очаровывали». Весь этот авантюрный оптимизм и переменчивое настроение, игры в солдатиков с древенными мечами — вот что всегда приходило мне на ум, когда я читал его творение Да уж. Мечты, мечты. Ничего материального. Хорошо для детей. И в самом деле, на кой черт детям что-то материальное, наложим на него запрет». «Давайте все снова читать детские книги и пиратствовать на морях, а?» Он энергично кивнул, а потом перешел на пиратский язык и закончил, выкрикнув «Карамба!» Что могло стоить ему жизни, если бы Роза с кухни не позвала Эндрю? Кипя и улыбаясь сквозь зубы, Эндрю кивнул и, оставив Пеннимана на веранде, пошел в дом бармача что-то себе под нос. Он услужливо выключил свет на веранде, пусть Пенниману привидится какая угодно утроба у гроба. Этот тип каким-то образом сообразил, что Эндрю не прочь отправиться на поиск сокровищ. Сказать, как он догадался, было невозможно. Но он целенаправленно издевался над Эндрю. Тут сомнений быть не могло. Весь этот разговор о приключениях и растрепанных волосах — «Идиот! Ничего выдающегося!» И неважно, что большинство его слов были правдой, и что Пенниман так и источал ложь и фальшь. Поэтому-то в Пеннимане и было столько презрения. И уж если говорить о презрении, то он и Эндрю презирал. Правда всегда представлялась подходящим объектом презрения тому, кто по природе был лжив. Да ну его к черту! Это не отвадит Эндрю от поиска сокровищ. Он еще возьмет с собой Пикетта, и уговорит Розу пойти с ними, тут и к бабке не ходи. Они возьмут полуночный ланч и бутылку вина, сыр, копченые устрицы, сардины, корзиночки с клубникой. — Что? — спросила Роза. — Отнеси-ка эту тарелку тетушке Наоми, хорошо? Миссис Гаммич ушла куда-то. — Хорошо, да я ничего, просто говорил вслух. — Вроде ты что-то про устриц говорил. «Помнишь, у нас пикник был на утесах в Мендочино. Мы тогда ели копченых устриц и шоколад». «Да, помню», — с улыбкой сказал Эндрю. «Тебе тогда понравилось. Ты была счастлива». «Я и сейчас счастлива», — сказала она. Потом замолчала, словно в недоумении, приглядываясь к нему. «Что это у тебя на лице?» «Что, у меня?» «Посмотри в зеркало». Он посмотрел в зеркало над кухонной раковиной и увидел, что по его лицу, начиная с олба, понуса и подбородку, проходит линия, начерченная то ли графитом, то ли угольной пылью, то ли еще чем-то. Он мгновенно понял трюк с четвертаком. Пенниман надул его, выставил дураком. Пенниман натер зубчатую кромку монеты, вероятно, карандашным грифелем, а потом обманом вынудил Эндрю прокатить монетку по лицу. «Эндрю убьет этого мерзавца! Он его...» Эндрю вдруг вспомнил Джонсона, когда тот в прихватке стирал с лица похожую линию. Он согнулся, размышляя, что бы это могло значить, чуть не сунул руку в курицу для тетушки Наоми. «Что с тобой такое?» — спросила Роза, выдвигая стул. Эндрю отмахнулся от нее. «Ерунда», — сказал он. «Просто меня потрясло, когда я увидел это...» Я, понимаешь, разговаривал с человеком в школе шефов в Белфлауре, и все это время выглядел как идиот. Одному богу известно, что они там про меня подумали. Я тоже не знаю, что про это можно подумать, если уж на то пошло. Да ничего это, эксперимент только и всего. Я читал книгу по психологии. У некоторых сумасшедших совершенно асимметричные лица. У нормальных людей лица нормальные. Есть некоторые мелочи. Один глаз косит чуть-чуть на волосок, но сумасшедшие. Раздели их лица пополам, или, скажем, лучше фотографию. Разрежь ее пополам и, понимаешь, это просто завораживает. Роза кивала, пока он говорил. Она вроде бы с пониманием отнеслась к идее разрезать фотографии лиц сумасшедших пополам, или что уж там предлагал делать Эндрю, Словно очень ясно представляла себе, зачем он, поняв, в чем состоят характерные лицевые особенности психов, провел линию посредине своего лица, а потом сел за руль и поехал куда-то. «Еда для Наоми совсем остынет», — сказала она, похлопав его по руке. Эндрю начал было отирать лицо кухонным полотенцем, но Роза вырвала полотенце из его рук и дала ему бумажное, а кухонное повесила на ручку холодильника. «Я только что достала чистое», — сказала она. «Мне бы хотелось, чтобы у тебя вошло в привычку пользоваться бумажными полотенцами. Утираясь кухонами, ты только добавляешь мне работы». «Хорошо», — сказал Эндрю. «Что-то я совсем растерялся». Он принялся бумажным полотенцем стирать линию с лица, только размазав ее. «Да и ладно, ему так или иначе сегодня нужно принять душ». У него вдруг возникло ощущение, что он неделю не менял одежду. «Чертов Пенниман!» Завтра Эндрю покажет ему трюк с монеткой, прибитой к полу, чтобы и другие видели. Он громко рассмеется и покажет на него пальцем, потом схватит его пальцами за нос и отправит собирать вещи. Обойдутся они без двух сотен его вонючих долларов. Он сдался и, скомкав бумагу, бросил ее на стол. Потом вышел из кухни в гостиную с тарелкой для тетушки Наоми. Незаметно выглянул на веранду. Пенниман исчез. Дверь в спальню тетушки Наоми была открыта, хотя в спальне стоял полумрак. Решив, что тетушка не спит, Эндрю широко распахнул ее плечом, просунув внутрь голову. «Обед!» — сказал он веселым голосом. Наоми сидела в кресле, смотрела в маленькое слуховое окно, выходившее на океан. Сюда негромко доносился шум прибоев, в который вкраплялись звуки чьих-то шагов по тротуару. Но увидеть что-либо, кроме сероватого тумана, через открытое окно было невозможно. Кот терся как бы по-дружески о ногу Эндрю. «Курочка от розы», — сказал Эндрю, ставя поднос на стол. «А еще рис и... что-то еще». Похоже на баклажан, порезанный на квадратики. Он улыбнулся в затылок тетушки Наоми, спрашивая себя, жива ли она вообще. Он поймал себя на том, что ненароком гладит кота, а потому посмотрел на него жестким взглядом и разогнулся. «Что-то там увидели?» «Туман слишком густой», — ответила тетушка Наоми, не поворачивая головы. «Я люблю смотреть на океан. Жаль, что на крыше нет вдовьей дорожки». Вдовья-дорожка. Огороженная перилами площадка на крышах прибрежных домов. Я бы целые дни проводила на крыше, наблюдая за океаном. «Зачем?» — спросил Эндрю. «Ждете своего корабля?» «Боюсь, мой корабль ушел много лет назад. Но что может ждать меня там, никто не знает. Ты не читал эту историю в газете о ките» который пытался проплыть вверх по течению Сакраменто-Ривер. Как они его называют? Какое-то глупое имя. Если бы они это понимали, то задумались бы о том, что везение переменчиво. Не знаю, понимают ли они, куда он направляется. «Не знаю», — сказал Эндрю, пытаясь придумать что-нибудь забавное какой-нибудь нелепый пункт назначения для их сбившегося с пути кита, если тот, конечно, и в самом деле сбился с пути. Тетушка Наоми, видимо, придерживалась на этот счет другого мнения, но в данный момент он не был расположен шутить. Каким-то образом присутствие старухи, вглядывающейся в туман и разговаривающей о существах, прячущихся в море, притупляло чувство юмора. Ему пришло в голову, что вот сейчас она повернет к нему свой хмыляющийся череп и скажет ему все, что о нем думает. Этакая сценка из фильма ужасов «На ночь глядя». Она вдруг действительно повернулась к нему, посмотрела странным взглядом, потом охнула и полупривстала, будто ухмыляющимся черепом был он сам, а не она. Он протянул руку и включил прикроватную лампу, Но вид его освещенного лица напугал ее еще сильнее. Она откинулась подальше от него, и несколько мгновений его не покидало чувство, будто она собирается выброситься из окна. «Кто это с тобой сделал?» — спросила она. Эндрю не знал, что ей ответить. Он прикоснулся к щеке и пожал плечами. «Не понял», — сказал он. «Он сведет все к шутке. Вот что он сделает». Ему это мгновенно стало ясно, как божий день. Она рехнулась, у нее галлюцинации. Она смотрела на него, а видела, что, может быть, ее давно умершего мужа? Или святого Августина, или директора школы, в которой училась? Он был совершенно бессилен, если сталкивался с такими вещами. Да и не его это дело, она ведь в конечном счете была не его тетушкой, а Розы. Он позовет сюда Розу. Она знает, как поступать в таких случаях. Она в таких делах просто волшебник. Впрочем, она скажет, что с ума ее тетушка свела эта история с Апоссумом. Если когда-нибудь всплывет, что он... «Эта линия у тебя на лице», — сказала она. «Кто это с тобой сделал?» «Линия», — подумал Эндрю. «Конечно». «Значит, она не сошла с ума». «Никто этого со мной не делал», — ответил он. И «Я читал книгу о шизофрениках». «Да чего же странное и пугающее дело, симметрия лиц, правда?» «И вот книги...» «Никаких книг ты не читал. Кто-то сделал это с тобой, а ты даже не догадываешься, почему. Ты как ребенок. Скажи мне, кто это сделал? Она жирная, эта линия должна быть жирной». Эндрю снова начал закипать. Кто она такая, чтобы называть его ребенком? Она чуть с ума не сходит, видя эту линию у него на носу, но при этом ребенком называет его. Правда, утром она дала ему 2000 долларов, разве нет? Он задумался об этих деньгах у него в кармане, о ящике с алкоголем, о шансах выудить у нее еще тысячонку через несколько дней после того, как он представит ей французского шефа из Лонг-Бича. Лучше было попридержать свою гордыню. Старики нередко наносят людям оскорбления, даже не подозревая, что кто-то воспринимает эти оскорбления всерьез. И, ко всему прочему, она ведь была права. Разве нет? Мистер Пенниман, — сказал он. «Да, эта линия жирная. Я собираюсь ее смыть». пениман «Да, сыграл со мной этакую шутку». Четверть доллара, измазанная карандашным грифелем. Очень смешно. Детские шуточки. Мы с ним валяли дурака на веранде. «Да, серебряная монетка в четверть доллара». Эндрю уставился на нее. На него накатила волна каких-то совершенно новых эмоций. Почти накрыла его с головой. «Как вы узнали?» Она отмахнулась от его вопроса. «Узнала, и все. Держись от него подальше». Все, что он тебе говорит, насыщено смыслом. Люди вроде Пеннимана не ведут пустых разговоров. Теперь я знаю, кто он такой. Поверь мне на слово и не приближайся к нему. — И вот тебе, — сказала она, обмакнув салфетку в стакан с водой на столике рядом с ее кроватью. — Попробуй, удастся ли тебе стереть это с лица. Эндрю улыбнулся и взял салфетку разыграй ее, — подумал он, — ничего не говори». Он принялся стирать линию с лица, потом посмотрел на испачканную салфетку, затем в зеркало над туалетным столиком и стер остатки, после чего поблагодарил тетушку Наоми, протянул ей салфетку и развернулся, собираясь уходить. — Постой, — сказала она, впившись взглядом в его лицо. — Окажи мне огромную слугу. Сможешь? «Что угодно», — ответил он. «Принеси мне старую серебряную ложку из буфета для фарфора. Ту, которую Роза называет «свиной ложкой».» Озадаченный Эндрю поспешил вниз по лестнице и через минуту вернулся с ложкой. «Я хочу подарить эту ложку». «Розе?» — спросил Эндрю. «Нет, тебе». «Несмотря на наше разногласие, я очень даже уверена что ты — человек чести. Слушай меня внимательно. Эта ложка теперь принадлежит тебе. Она долго принадлежала мне, но теперь я отказываюсь от нее. Она принадлежит тебе. Ты хочешь, чтобы она была твоей?» Эндрю моргнул, глядя на нее. По правде говоря, он не очень хотел владеть этой ложкой. У нее была странная история, и она представляла собой умеренно интересную реликвию, но вряд ли чего-то стоила. Просто собирала пыль. Он поднес ее к Свету и оставился на изящные бороздки на вогнутой поверхности. Они, казалось, переходили на черенок ложки, где размер знаков уменьшался, вытягиваясь к концу. Ложка была довольно тонкой, ее вполне можно было согнуть двумя пальцами. Серебро было теплым, почти горячим, но объяснялось это тем, что горячими были его руки, подумал он. Занятная была ложечка. Она всегда очаровывала его. Он держал ложку в руке, и она чуть ли не казалась ему волшебной палочкой. Он вдруг понял, что не хочет с ней расставаться, что хочет ее сохранить. И почти с такой же неожиданностью он ощутил огромную усталость. А как иначе? Он же не спал полночи, а потом проснулся с рассветом. И спина у него плохо сгибалась. Горячий душ ему не помешает. Напротив, освежит. — Я бы хотел, чтобы она была моей, — сказал он. — Я ее положу назад, в буфет. — Благослови тебя, Господь! — улыбнулась ему тетушка Наоми одной из своих редких улыбок. Улыбка была еще и искренней. Неожиданно Эндрю почувствовал к ней расположенность, одновременно удивляясь налету грусти, приправлявшей ее улыбку. «Это особенность возраста», — догадался он. «Что ж, печаль всегда будет приправлять твою улыбку, когда ты стоишь на пороге могилы. Это была тоска и есть тоска по ушедшему времени». Эта ложка вызывала у тетушки Наоми приятные воспоминания. Это все, что осталось у нее от покойного мужа, если не считать, конечно, денег. Последнее, что ее связывало с фермой в Айове. Она внезапно понизила голос и сказала. «Но на твоем месте я бы не стала класть ее назад в буфет. Я бы нашла для нее более безопасное место. На самом деле она гораздо дороже, чем ты думаешь. Она очень, очень старая». В некотором смысле она даст тебе знать о своей стоимости. Сам увидишь. А пока положи ее куда-нибудь, в безопасное место. Эндрю улыбнулся ей. Теперь она обретала какие-то мистические свойства в его глазах. «Она у меня будет в безопасности, как дар божий», — сказал он. А потом, услышав, что Роза зовет его снизу, он приподнял несуществующую шляпу, прощаясь с тетушкой Наоми, и вышел на площадку. Запутавшийся во всех этих тайнах, ложку он засунул в карман. Он был на полпути вниз, когда ему пришло в голову, что Наомья могла слышать его разговор с Пенниманом на веранде. Они оба ахнули, когда увидели серебряный четвертак. Наверняка слышала. В конечном счете она не обладала сокровенным знанием, просто хотела произвести на него такое впечатление. Роза стояла в гостиной с телефонной трубкой в руке. Это был междугородный звонок из Ванкувера. Эндрю озадаченный взял трубку, предполагая услышать в ней голос Пикетта. Но звонил не пикет Звонил человек, который назвался Август Пфенник. диллер занимавшийся монетами, книгами и антикварными вещами, звонил он из своего магазина на набережной. Он спросил, не из-за ли он ван Бергенов, И не связан ли он узами брака с Айовскими с А когда Эндрю на оба вопроса ответил положительно, Пфенник вздохнул с облегчением, словно наконец-то нашел то, что давно искал. Фамилия этого человека была смутно знакома Эндрю. Он ее встречал где-то, может быть, в журнальных статьях, и запомнил из-за необычности звучания. Пока человек болтал что-то в трубку, Эндрю изо всех сил пытался вспомнить, но никак не мог подобрать лицо к этому имени. Говорил Пфенник медленно, тщательно подбирая слова, как это свойственно расчетливым старикам. В голосе к тому же слышалась фальшивая веселость, но Эндрю сразу распознал холодный, напускной интерес торговца. Он не выносил торговцев, в особенности таких, которые болтали об общих друзьях, ведь это сразу выдавало лжеца. Интересно было, однако, то, что человек звонил аж из Канады. Впрочем, это не гарантировало, что он не собирается всучить тебе что-нибудь. Может быть, лампы накаливания по какой-нибудь филантропической акции. Продажа одной лампы за 15 долларов, пожизненная гарантия, будет светить, когда вас уже положат в гроб, и вы будете жить с червями. Но человек не продавал лампы накаливания. Он, напротив, покупал и ничего не продавал. Он занимался скупкой ценных ювелирных изделий и библиотек. Он с большим трудом отыскал Эндрю. После смерти его Шурина сказал Пфенник. Он почти потерял связь с Южной Калифорнией. И сказал он об этом так, будто Эндрю должен был знать, кто такой этот его Шурин. — Что ж, — продолжил Пфенник, — я буду рад возобновить прежнее знакомство. Дела нынче не ладятся, верно? «Года уплывают так быстро!» Эндрю согласился с этим утверждением, полагая, что разговор так или иначе подошел к концу, чтоб Феник, кто бы он ни был, позвонил из далекого Ванкувера просто поболтать. Может, он был одним из старых школьных друзей Розы, случайным знакомым из Ориндж-Сити? Эндрю прикрыл микрофон и прошептал имя Розе которая стояла в ожидании снедаемое любопытством роза пожала плечами и отрицательно покачала головой эндрю в ответ тоже пожал плечами голос звонившего смолк в трубке воцарилось молчание прошу прощения вежливо сказал эндрю к сожалению пропустил что вы сказали в конце плохая связь в трубке раздалось тяжелое дыхание будто человек на том конце провода очень сильно переволновался «Мне плохо», — неожиданно сказал голос. «Я болен, прикован к постели. Если бы вы могли говорить громче...» Эндрю в раздражении заговорил прямо в микрофон и грубым тоном. «Я спросил, что вы хотите?» Снова послышалось тяжелое дыхание, и несколько секунд Эндрю казалось, что разговор полностью запутался и его можно заканчивать. Но тут Феник продолжил. «Я пришел к заключению, — сказал он, — что вы коллекционер, и загорелся надеждой, что мы с вами можем кое-чем обменяться. Я делаю это предложение не денег ради, а руководствуясь принципами коллекционирования». Эндрю кивнул. «Вот оно значит что. Не ради денег, а ради спортивного интереса. Он звонит из Ванкувера в братском коллекционерском духе». Феник продолжал вещать. Спрашивал, есть ли у Эндрю семейные библии, псалтыри, может быть, голландские переводы старых молитвенников. Дальше он говорил о кулинарных книгах и томах, посвященных медицинским снадобьям, книг, описывающих домашние медицинские средства. Ничего такого у Эндрю не было. У него был распадающийся на странице экземпляр кулинарной книги Белого дома, но Пфенига это не заинтересовало. — Не входит в круг моих интересов, — сказал он, и продолжил дальше о предметах искусства, ремесленных гончарных изделий и чеканной меди. — У меня есть розвиллская ваза, — услужливо вставил Эндрю. — С рисунком фуксии зеленый и розовый цвета. Довольно редкая вещь но я не хочу ее продавать. «Жаль», — сказал Пфеник и прищелкнул языком. «Мой шурин говорил, что у вас могут быть какие-то старинные монеты. Что у вас есть по этой части?» Эндель задумался. У него где-то лежали остатки старой детской коллекции монеток в один цент и с полдюжины монеток по 10 центов расплющенных под колесами поезда на железнодорожных путях. Но кроме этого... «Вы уверены, что вам нужен именно я?» — спросил он. «Может быть, один родственник моей жены собирает монеты?» Он постоянно говорит, что хотел бы найти кудрявый четвертак. Кудрявый четвертак. Вероятно, автор говорит об одной из золотых монет, чеканка которых началась в 1796 году, достоинством в 250 центов. производная от монеты с орлом в 10 долларов, с чеканкой на аверсе Брюста Свободы с распущенными волосами и в тюрбане или фригийском колпаке. Также были аналогичные монеты из серебра достоинством 25 центов. Но дороговато, если бы раза в два подешевле. «Нет, я говорю о по-настоящему старых монетах», — сказал Пфеник, а затем принялся описывать интересующую его монетку. Лицо с ястребиным носом с одной стороны, а с другой какая-то таинственная руна. Монетка серебряная, но не такая затертая, как можно было бы подумать с учетом огромного возраста. Теперь серебра такого качества почти нет, их осталось совсем немного. «Мне искренне очень жаль», — сказал Эндрю. «Я, по правде говоря, мало что понимаю в коллекционных монетах». «То есть вы мне говорите, что у вас нет такой монеты?» «Именно, мистер». «А в прошлом?» «Может, она у вас была, но вы ее продали?» «Нет, я в самом деле...» «Вы подумайте, я готов отдать за такую монету приличные деньги». «Больше, чем тот человек, с которым вы имеете дело сейчас. Ни в коем случае не продавайте монету ему. Я буду на связи». «Нет у меня никаких монет», — начал Эндрю. «Какой еще человек?» Но Пфеник уже повесил трубку, и тут же раздался тональный сигнал. «Кто это был?» — спросила Роза. Эндрю пожал плечами. «Не знаю». Какой-то мужчина из Ванкувера, он покупает и продает всякие вещи. Ты не должен позволять им так бездарно расходовать твое время. Ты должен твердо говорить, что не хочешь иметь с ними дела, и вешать трубку. Ты слишком вежлив, и это выходит тебе боком. Не позволяй людям такого рода расходовать твое время. Что ты имеешь в виду, говоря людям «такого рода»? Какого рода был этот человек? Это какой-то старый знакомый, откуда я мог знать? «Люди такого рода. Я всего лишь проявляю вежливость. Так я воспитан. Ничто не обходится так дешево, как вежливость». Роза покачала головой и исчезла в кухне. Кажется, она не захотела затевать спор о стоимости вежливости. Эндрю шагнул к кухне, намереваясь продолжить разговор. Он намеревался спросить у Розы, что она имеет против вежливости. И как, черт побери, она, не зная сути разговора, может знать, что... Но стоило ему подумать о разговоре с Пфеннигом, как его мысли словно застилал туман. О чем они говорили? Может быть, Пфенник набрал не тот номер? Или Пфенник принял его за кого-то другого? Ведь наверняка никто не мог рекомендовать Эндрю как коллекционера редких монет. «Еда остывает», — сказала ему Роза из кухни. «Она выглядит усталой», — подумала Эндрю, уминая курицу. Открытие гостиницы – дело нелегкое. Она уже поместила объявление в Геральт и теперь работала, не покладая рук. Вдруг клиента объявятся раньше срока. Может быть, для спешки и не было основания. Но она определенно была права. Для привлечения клиентов может понадобиться некоторое время. «По рекламе ничего не нарисовалось?» – спросил Эндрю, решив не затрагивать тему вежливости. Роза кивнула. Один клиент был, судя по его виду, чокнутый какой-то. Посмотришь на него. Чистый Моисей. Он приходил сегодня днем и разговаривал с мистером Пенниманом на веранде. Я думала, это друг мистера Пеннимана, но выяснилось, что ему нужна полупостоянная комната. Так он сказал. Я не совсем понимаю, что он имел в виду. «Ты ему сказала две сотни в месяц?» «Нет, до этого не дошло». А если бы дошло, то ничего подобного я бы ему не сказала. У него борода. Посмотрел бы ты на нее. Он похож на Гэби Хейза, и на нем был халат. Джордж Фрэнсис Гэби Хейз. Американский киноактер, а также актер радио и телевидения, исполнитель песен. Халат для ванной? Нет. Какой-то восточный, я думаю. Он сказал, что он член общества... «Не запомнила какого. Он был очарован нашим домом, так он, по крайней мере, сказал, в особенности твоими книгами. Он еще сказал, что в доме особая атмосфера. Видел бы ты его шляпу». «Мои книги? Ты показывала ему мои книги? Какую шляпу?» «Это шляпа из тех, что не имеют названия. Она похожа на старомодный клоунский колпак, обычный конус с круглым низом и острым верхом». Эндрю кивнул. Ему все еще не нравилось то, что было недосказано про его книги, но хоть, слава богу, Роза не сдала ему комнату. Только этого им еще и не хватало, фанатика какого-то неведомого происхождения. «Может быть, он атлантидец, и чего таких людей влечет в Южную Калифорнию, на побережье, в маленькую гостиницу?» «Так ты его выпроводила?» «Нет, я его не выпроваживала». Скорее уж, мистер Пенниман отбил у него желание. Опять Пенниман. И две сотни в месяц, как сдуло. Зачем эта скотина Пенниман сует свой грязный нос? Ничего не совал. Ты бы сам не сдал комнату этому типу. Хотя, постой, ты бы сдал. Из вежливости, я думаю. Эндрю вспылил. То, что я бы сделал, не имеет. А Пенниман не должен совать свой нос в наши дела. Нам не нужны его грязные деньги. «Вонь розовой воды и рыбьего жира по всему дому!» Роза встала и молча принялась убирать тарелки. После долгой минуты молчания она спросила, «Почему ты так настроен против мистера Пеннимана? Не потому ли, что он стрижет и причесывает волосы?» Волосы Эндрю являли собой немыслимый клубок. Против этого он ни слова не мог возразить. Ему давно пора было постричься, потому что волосы его выглядели как встрепанный ветром куст. Как-то раз он занялся подсчетом, сколько часов провел он перед зеркалом, приводя в порядок свои волосы, размышляя, может быть, что если он уложит их как-то иначе, то увидит в них кого-то другого, настоящего Эндрю Ван Бергена, уверенного в себе, твердого, как скала, способного пройти по улицам, запутанным паутиной и не оставить следов. Но его волосы никогда не шли ему на помощь. Маленькие кудряшки завивались на концах прямых прядей, которые словно замирали в воздухе вокруг его головы, делая ее похожей на сломавшиеся мультяшные часы с поломанной пружиной, торчащей наверху. Часы, потраченные им на то, чтобы как-то намочить и уложить их, прибавляли к этому времени еще год с четвертью. Ну, точно не больше. Роза позванивала тарелками в раковине. «Не нужно бояться людей, если они не похожи на тебя, и поэтому ты не можешь их понять», — сказала она. «Иногда ты, кажется, презираешь все, что не можешь понять». «Я?» — сказал Эндрю. разве не ты не захотела сдавать комнату этому бородатому бедняге только потому, что он пришел в шляпе? Кому какая разница, кто что носит на голове? Да я бы и не заметил его шляпу. Я бы, может быть, даже позавидовал его шляпе. Да пребудет божья благодать с каждой шляпой!» Мимо них прошла миссис Гаммидж. Маленькая, седая, согнутая и напивающая что-то себе под нос. Она остановилась у ящика со всякими кухонными мелочами. — Я на секундочку, — извиняющимся голосом сказала она. — Не обращайте на меня внимания. — Отлично, — покладисто проговорил Эндрю. — Так о чем я говорил? — У нас где-то есть маленькая пластмассовая коробочка с отвертками? — спросила миссис Гаммидж, скосив глаза на Эндрю. «У нас?» — переспросил Эндрю, широко раскрыв глаза, словно такая постановка вопроса сразила его наповал «Сзади», — сказала Роза. «Ага», — миссис Гаммич наклонила голову, глядя на Эндрю. Она смотрела на него чуть ли не сочувственно, словно говоря, «Я знаю, как тебе достается. Я и не думала обижаться. Я ремонтирую замок на дверях ванной, просто у вас пока руки не дошли, мистер Ван Берген. «Мне нравится решать такие маленькие проблемы». Он оставил ее слова без ответа, подавив в себе желание швырнуть в нее куриную кость. Когда она ушла, продолжая настаивать на том, что сожалеет о своем вторжении, он спросил у Розы. «У нас? Наши отвертки? Какой еще чертов замок? Какое она имеет отношение к дверям ванной?» Роза посмотрела на него холодным взглядом. «Остынь», — сказала она. «Какая разница? Не будь таким мелочным!» Она ничего такого не имела в виду. После этих слов оба они замолчали. Эндрю ненавидел, когда ему говорили «остынь». Но практически был вынужден подчиниться, когда ему предлагали остыть, потому что если ты не остывал, то тем самым подтверждал, что тебе следовало бы сделать это. Ты хотел взбеситься, заорать, начать бить посуду, но не мог. Он должен был понять причину. Он пытался заставить себя найти причину, понимая, что из-за миссис Гаммидж полностью потерял нить разговора с Розой. В тишине он слышал пипу, которая верещала на задней веранде, может быть, разговаривала с одним из котов. «Я не боюсь Пеннимана», — сказал он, понизив голос. «Но я всегда распознаю плохого человека. Я собираюсь его вышвырнуть. Вот в чем дело. Он лишил нас двухсот долларов в месяц, «А это аннулирует те две сотни, что платит он. Разве нет?» «Мы его вышвырнем и таким образом поквитаемся». Роза намылила тарелки, смыла пузыри водой, расставила чистые тарелки в сушилку. «Возмести их, и нет проблем», — просто сказала она. «Нечего возмещать. Это же не математика. Это, как это сказать, нравственность. Вот что это такое. Нечего якшаться с дьявольскими силами». Очень скоро всякая гниль начинает казаться нормой. Дай такому человеку, как Пеннеман, точку опоры, и оглянуться не успеешь, как он возглавит дело. Он ведет себя так, словно уже здесь хозяин. Выгнал этого бородача. Говорил об оскорбительных бородах. «Ты закончил есть?» «Что?» — спросил Эндрю. «О, да, пожалуй. Что этому человеку нужно было от моих книг?» «Ничего ему не нужно было от твоих книг». Он просто глазел на них несколько секунд в библиотеке. Так или иначе, ему понравились книги мистера Пеннимана, а вовсе не твои. Иностранные, на средних полках. Он вытащил одну и полистал ее, а мистер Пенниман отнесся к этому крайне отрицательно. Не могу повторить, какими словами он это сделал. Он просто дал понять, что этот человек позволяет себе лишнее. Они не понравились друг другу. Я это сразу увидела. И этот человек сказал, он, мол, решил, что ему не нужна комната, но я думаю, он разозлился из-за книг. Но все равно, когда он уходил, вид у него был такой надменный, он еще остановился на минуту на передней веранде, и они немного поговорили с Пенниманом, который, в общем-то, вел себя довольно мило. — Мило, — сказал Эндрю. — Это каким же образом он умудряется быть милым? И вообще... Какое отношение имеет слово «милый» ко всему этому делу?» «Ты, наверное, не знаешь, но мне это нравится». «Ничто не обходится так дешево. Умение быть милым». Эндрю молчал. Прижала она его в угол. В общем, этот человек разговаривал на веранде с мистером Пенниманом о всяких фокусах с монетами. Ничего серьезного. Я даже думаю, он это в шутку. Просто хотел прощупать». Так люди осматривают дома, выставленные на продажу. Совал нос в чужие дела. «Вот я и говорю», — сказал Эндрю. «На кой черт этот Пенниман вообще дал нам книги, если не хотел, чтобы люди их смотрели? Эти книги, если уж на то пошло, гроша Ломанова не стоят». «Ты говоришь, фокусы с монетами?» «Да». «Ничего не могу сказать про его книги. Слушай, мне тут еще нужно доделать кое-что». «Ты не принесешь тарелку от тетушки Наоми?» «Принесу». Эндрю вышел из кухни совершенно разбитый. Вечер каким-то образом накрылся медным тазом. Боль в спине убивала его. Вероятно, его седалищный нерв не давал ему покоя. Вот как развивался этот день. Он приехал домой, богатый и радостный, а потом вдруг не по своей вине зашел в тупик предательства со стороны Пеннимана и миссис но ну, ничего Он предпримет свои меры в этом направлении. Твой дом, в конечном счете, считался твоей крепостью. Он скинет предателей в наполненный водой ров вокруг крепости. Его все еще беспокоил разговор с Пфенигом. Одна его половина хотела думать, что произошла какая-то ошибка, а другая нашептывала ему на ухо, что эта фамилия ему знакома, что никакой ошибки не произошло. Он улегся на кровать в одежде, предполагая переодеться во что-нибудь домашнее и поваляться минуту-другую перед тем, как снова предстать перед тетушкой Наоми. Одному богу известно, в каком виде он ее застанет. Сидит ли она снова в трансе или, может быть, вглядывается в затянутую туманом ночь через открытое окно. Его книги, хорошие книги, стояли в шкафах вдоль двух стен. Здесь были Берроус и Герберт Уэллс, Вудхаус, Диккенс. Все книги стоили недорого. Он был скорее владельцем книг, а не собирателем, барахольщиком. Вот точное слово. Он полусидел, опершись на локти на краю кровати, и думал об этом. Его книги придавали какой-то смысл его существованию, создавали некую атмосферу. Нет, они представляли собой нечто большее. Они были неким барьером. Они напоминали бетонный фундамент под домом, фундамент этот держал в здании его жизни над землей. Они не пускали термитов на порог и не позволяли дому разваливаться на части, когда случались землетрясения. Он получал удовольствие, глядя на них, даже будучи в дурном настроении. Пенниман. Одно насекомое под прикрытием все же пробралось внутрь, чтобы грызть половые балки. Бенниман был жуком, не стоило заблуждаться на сей счет. Пусть Роза и не видела этого. Конечно, Эндрю не мог просто взять и выкинуть его. Они бы потеряли слишком много денег. Роза вручила бы ему триммеры для кустов и пылесос и отправила работать по дому, а сама ушла бы, и тогда не было бы никакой гостиницы. Он воображал себя счастливым десять лет спустя, может быть, немного пополневшим, сидящим за угловым столиком ресторана. В камине пляшут язычки пламени, а он держит в руке кружку Эля Бас. Проблемы наверху давно решены, шеф занимается кухонными делами, деньги текут рекой. Это был довольно приятный, уютный сон. И уж, конечно, он никогда не сбудется, если он начнет выгонять постояльцев. Он вздохнул, нашел ногами тапочки, скосил глаза на книжные шкафы, Встал и, наклонив голову на бок, принялся читать название. Одной книги не хватало. Она исчезла. Он не сомневался. Присмотрелся внимательнее, читая заглавие, вспоминая, как стояли книги. Исчезли две книги. Три. Его ограбили.